Ночью Фьяма, лёжа на правой стороне кровати, не могла уснуть и мечтала о том, чтобы оказаться сейчас на улице Ангустиас, в постели с Давидом, в его объятиях. А Мартин, лёжа на левой стороне той же кровати, тоже не мог уснуть и тоже мечтал оказаться на улице Ангустиас, уснуть в постели Эстрельги, крепко прижимая её к себе. Ночь была холодной, но Фьяма и Мартин не прижались друг к другу даже для того, чтобы согреться. На следующее утро они передвигались по дому, точно самнамбулы, почти не замечая друг друга, словно оба стали вдруг прозрачными, практически не разговаривая, общаясь лишь с помощью жестов. Ни один не хотел взять на себя ответственность, ни один не хотел произнести тех слов, после которых между ними всё будет кончено. Они предоставили судьбе решить всё за них. Даже если произойдёт ошибка, то пусть за эту ошибку тоже отвечают не они, а судьба. Как легко связали они себя обещаниями в тот далёкий день в церкви Святой Девы Скорбящей. Зачем они тогда произнесли да, связавшие их прочнее, чем связали бы кованные цепи. Что им стоило сказать нет? Чем «да» было лучше «нет», почему произнести «да» было так легко и просто, почему они произносили это слово со счастливыми улыбками, и почему нужно было преодолеть столько препятствий, чтобы сказать «нет»? И почему было бы так больно произнести это слово или услышать его? На завтрак у них были вопросы без ответов. Когда они, наконец, насытились этими словами, то выпили, не глядя друг другу в глаза, под дымящейся чашки молчания, глоток за глотком, тщетно ожидая, что другой произнесёт хоть слово. Когда чашки опустели, они поднялись из-за стола, им оставалось лишь надеяться, что помощь придёт извне. Кто-нибудь поможет им справиться с тем, с чем они сами справиться не могут. А пока, что ж, решение отложено до другого дня. И это уже хорошо. Сейчас им обоим, чтобы выжить, нужно было найти хотя бы малейший повод для радости. И обоим была невыносима разлука с новыми любимыми, без которых жизнь теряла смысл. Утром им пришлось одеться по-зимнему. Теплое пальто, перчатки, шапки. Гармендия Дель Вьент оказалась северным городом, так здесь стало холодно. Партнеи и мадистки трудились, не поднимая головы, торопясь выполнить заказы, которыми их завалили за последние дни. Люди надевали на себя пальто, куртки, свитера, пончо, шарфы. Многие женщины кутались в меха, и всё же им не удавалось защититься от холода и ледяного ветра. Температура воды в море опустилась настолько, что рыба ушла в южные моря. Европейские Американские и азиатские метеорологи съехались в Гарминдию, чтобы попытаться найти разгадку климатического феномена, но попытки оказались безуспешными. В конце концов, люди приспособились к новым условиям, и для городского транспорта наступила пора рассвета, а прогулки при Луне прекратились. Колокола в церквях звонили глухо и жалобно. Двери и стены скрипели по ночам от холода, лица у людей стали грустными, всё чаще слышались вздохи. Все соскучились по хорошей погоде, по оранжевому горячему солнцу, вместо которого сейчас в небе висел холодный бледный шар. Однажды на приём к вьяме явилась девушка, страдавшая манией вздохов. Эта болезнь в последнее время распространилась в Гармендии и Дальвьенте. Солита и Нахоса, так звали девушку, то и дело принималось вздыхать так, что у нее синели губы, и она почти задыхалась. Сначала она обратилась к врачу, но после долгого и безуспешного лечения тот понял, что речь идет не об асме, и направил ее на консультацию к фьяме. Приступы начались, когда однажды вечером парень, с которым Солита встречалась, полный мерзавец, бросил ее, несмотря на то, что она слезно молила его о любви. Он ушёл без всяких объяснений. Он, который обещал солить счастье на земле и на небесах, выбросил её как использованную бумажную салфетку. Она была для него всего лишь трофеем. Сначала Салита не обращала на него ровно никакого внимания, но он побился об заклад со своими дружками, что завоюет её, и добился своего. А когда Салита полюбила его и уже жить без него не могла, Он начал издеваться над ней, повторяя, что никогда её не любил, что всё это только игра. Забыв о чувстве собственного достоинства, Салита на коленях умоляла его, если не остаться, то хотя бы солгать напоследок, что он её любит. Она бросилась на пол и ползала за ним, обхватив его ноги, а он грубо стряхивал её, пытаясь высвободиться. Салита угрожала, что покончит с собой, если он уйдёт, но он всё равно ушёл. оставив задыхающуюся от рыданий девушку на полу. С того дня и начались у неё эти внезапные приступы прерывистых глубоких вздохов, которые постепенно переходили в конвульсии. Обычно это случалось, когда Салита становилась свидетелем проявлений чьей-то любви. Видела целующуюся парочку, например. Она не могла смотреть фильмы о любви, это всегда кончалось тем, что её выводили из зала. не могла ходить в парке и на пляже иногда спазмы начинались у неё когда она ехала в метро и тогда девушка едва не падала в обморок чтобы избежать болезненных приступов она старалась как можно реже выходить из дому ни с кем не виделась и несмотря ни на что продолжала любить так ужасно поступившего с ней парня виня себя в том что между ними произошло в яма была уверена что проблемы её пациентки решаются легко но лишь при одном условии Салита должна осознавать, что она как личность тоже имеет немалую цену. В большинстве случаев проблемы приходивших на приём к Фьяме женщин заключались в том, что они не любили самих себя и не умели разобраться в своих самых затаённых чувствах, а это всегда приводит к серьёзным последствиям и разнообразным несчастьям. Эмоциональная кастрация, пробелы в воспитании чувств стали явлением настолько массовым, что вскоре Мир может исчезнуть по самой простой причине из-за отсутствия у людей любви к самим себе. Современного человека, как и его предков, не учат чувствовать. Учат складывать и вычитать, умножать, делить, читать и писать, правильно вести себя за столом, пользоваться туалетом, но любить и уважать самого себя, поддерживать в себе эту любовь, уметь понимать чувства как мужчины, так и женщины, не учат никто. Детей до сих пор учат по большей части подспудно, что мир делится на бесчувственных мужчин и женщин, умеющих чувствовать, и от того, обречённых страдать. Мужская бесчувственность синоним силы, надёжности, мужественности. Чувствительность представительниц прекрасной половины человечества является признаком женственности и слабости. Вот почему из века в век распадались семьи и лились слёзы. Зло, зародившееся в мужском сознании, впрочем, не ведавшим о том, сейчас может стать типичным и для слабого пола. Женщина, которая перенесла несколько ударов судьбы, сама может стать бесчувственной и сильной, и эти слова тоже станут для нее синонимами. И что тогда будет со следующим поколением?